Часть восьмая Алтайна В голубых горах в тайге дремучей Огромным чистым оком Это озеро веками смотрит в небо, а небо веками смотрит в лазурную глубь. И ничто, никто, казалось бы, не может нарушить бессмертную эту гармонию, это созерцание в бескрайней тишине. Да так оно и было до недавних пор, до того, как человек ступил на эту землю, благословенную Богом, Сначала на берегах появились деревни, сёла. Люди жили рыбалкой, охотой. Потом посёлки строились. Рабочие артели с топорами да пилами взялись тайгу притеснять. С насиженного места поднялись вековые сосняки, листвяки да кедрач, по шумным горным рекам поехали с орехами, почти в буквальном смысле. Покатились крепкие плоты, Ныряя и скрипя на взмыленных стрежнях, в разнощепку разбиваясь на камнях переката. Деловой человек шибко скоро смекнул. Дорогое это удовольствие – плотогонить по таким головоломным рекам. Построили дорогу. И пошло-поехало в горы и в тайгу племя развеселое, двуногое, больше всего способное ломать да покорять, идти на штурм вершины – Устраивать битву за урожай И постоянно зачем-то кулачишком грозить в лицо природе матушки Мы покорим тебя, мать твою, так, мы тебя победим Нет, среди людей, конечно, есть благоразумные и даже мудрые Те, которые не грозят кулаком природе А ладонь готова ей протянуть Белку покормить с руки Приласкать губошлепа Сахатова Только мало таких доброхотов, увы, зато всяких злых не хватает. А еще и такие встречаются, от которых не только что зверь убежит, и дерево улепетнуть было бы рада, зашнуровавши корни, как ботинки. Вот почему возникла потребность в заповеднике. А вслед за этой потребностью на берегу заповедного озера Приютилось небольшое уютное село под названием Яйлю. Добраться до него можно только по озеру, летом на лодке, а зимой по льду, прозрачному, как серебристая огромная линза, в которую вморожены всякие диковины, оловянно-сизые шары, цветы неземной красоты, гирлянды фонариков, гроздья воздушного юнограда. В таежном селе в ту далекую пору находилась контора горноалтайского заповедника, где работал пастухов Василий Глебыч, молодой ершистый егерь, не дававший спуску ни своим, ни чужим проходимцам, любившим поохотиться на дармовщинку, завалить кабаргу, морала уничтожить ради одних рогов, снежного барса выследить, бурого медведя в берлоге разбудить иногда на улице какой нибудь поддатый односельчанин встречая пастухово криво ухмылялся и глаз прищуривал точно смотрел через прицельную планку василий говорил он тыча пальцем в сторону егеря ты в этом заповеднике самый страшный зверюга страшнее человека зверя нет отвечал василий Так Василия прозвали за железный бас. А ты не боишься этого зверя? Пастухов, синеглазый, дерзкий парень, отслуживший на границе и имевший кое-какие награды за поимку нарушителей, небрежно поправлял егерскую пыльную фуражку, из-под которой выглядывали темно-русые стружки кудрей. Иди проспись, орелик, потом поговорим. Орелик обиженно сплевывал под ноги. Пьяный проспится, дурак никогда. Жалко тебя, Глебыч, ей-богу жалко. Рано или поздно нарвешься, попомни. Ну, спасибо, что предупредил. Отвернувшись, егерь дальше двигался, ощущая на спине двустволку холодных глаз, заряженных свинцовой злобой. Пьяные такие разговоры, да и трезвые тоже. Время от времени случались, то на улице, то в горах, на территории заповедника. Но пастухова трудно запугать. Человек он был крепкий и телом, и духом. И вдруг что-то случилось. В тайге егерь начал испытывать какой-то странный неуют. Ни с того ни с сего он вдруг замирал то на поляне, то возле берега стоял, как гонча, что-то вынюхивал, напряженно смотрел на хребты, на озерную гладь, соломенного цвета прямые брови ежиком топорчились на переносице, зрачки расширяясь, блестели черной смородиной. Глубинный страх, в котором он даже сам себе не признавался, день ото дня все горячее сердце припекал. Временами этот страх... Без причины, как будто, неведомый, даже заставлял бледнеть. Лицо пастухово широкоскулое лицо таежного бродяги, дубленное ветрами и до кирпичных оттенков прокаленное солнцем, теряло свою удалую раскраску в те минуты, когда он попадал в непроходимую глушь, где только было слышно, как старая хвоя осыпается с кедров до сердца в ребра, Мягким молотом стучит. Страх, заметил егерь, появился в нем после женитьбы, после того, как стало ясно, что у них будет ребенок. Настасья, жена, уловила эти перемены в настроении, в поведении мужа и рассудила чисто по-женски, по-бабьи. Может быть, ты не хочешь ребенка? Настенок, да ты что, дуреха? Егерь в силу характера и в силу профессии был скуповат на ласку, а тут обнял, погладил. «Ты не выдумывай!» Жена смотрела на него, просвечивала не хуже рентгена. Кое о чем догадываясь, она спросила однажды, «А может, работу тебе сменить?» «Зачем?» Василий в шутку выкатил глаза. «Моя работа мне по душе?» А то пошел бы в леспромхоз, там поспокойней, в лесничестве. Он пожал плечами, глядя за окно. «Да у меня и здесь покой, порядок. С чего ты вдруг запела эту песню?» «Ну, я же чувствую. Да брось ты, все нормально. Ты просто не хочешь меня расстраивать, да Но, «Ну, елки-волки, вот привязалась». Муж хохотнул. «Я психану сейчас». И тогда уж точно ты расстроишься. Не психанёшь. Настасья улыбалась, поглаживая выпуклый живот. Нельзя нас теперь огорчать. То-то и оно, угрюмо думал егерь, уже выходя на крыльцо и смоля папиросу. настороженно задумчивый взгляд его, заостряясь, делался жёстким, скользя по горам, по тайге.